Глава 25. Риван приехал поздно вечером, когда я уже отдал Баджи родовой камень, и мы с Анданой собирались ложиться спать. После подписания трехстороннего договора о разделе свободных земель страна выдохнула. Войны не будет, и значит, кое-какие жесткие меры можно отменять. Например, полувоенное положение для военных было снято, и армейцев вновь начали отпускать в увольнительные. Да и автоматическое продление военных контрактов тоже было отменено. Насколько я знал, и Ривен, и Рачан уже отслужили свой пятилетний срок. Рачан отправили в запас по беременности и, полагаю, в ближайшее время вовсе уволят с военной службы. А с дядей этот вопрос нужно было еще обсудить. Мне категорически не хватает людей, и глупо было бы не воспользоваться помощью родича. Риван, похоже, не горел желанием возвращаться на гражданку. По крайней мере, при мне он ни разу ни слова на эту тему не говорил. Но времена меняются. Может, это при прежнем главе рода Ривану было лучше в армии. А сейчас, особенно с учетом беременности жены, он может принять и другое решение. Особенно, если я дам ему стоящее дело в роду. Я отправил вызов еще с декаду назад, просто чтобы облегчить Ривану переговоры со своим начальством. Как ни крути, желание отпуска и вызов главы рода — разные вещи. О своем скором приезде Риван нас предупредил, но без точной даты. Просто сказал «На днях, как только командование отпустит». Оказавшись в поместье, отдыхать дядя не пожелал. Он сразу уточнил услуг, может ли он поговорить со мной. Я не стал тянуть, пожелал Андани спокойной ночи и направился в свой кабинет. «Приветствую, Шахар», — склонил голову дядя с порога. Риван улыбнулся, я проходи, садись и давай как-то менее официально. Мы же с тобой нормально общались вроде. Это ж когда было, усмехнулся дядя и сел в соседнее со мной кресло в уголке отдыха. А что изменилось-то? Приподнял брови. Ну ты, вырос. Неопределенно покачал головой Риван. Вон, родовые земли около столицы, стройка Лакхнау, клан. И очень заметно вырос сам и поднял рот шахар. «Это не повод отказываться от своей крови», — пожал плечами я. «Так я ж отломленная ветвь», — скривился Риван. «С чего вдруг?» — показательно удивился я. Встретив взгляд Ривена, я парой жестов замкнул контур контроля периметра на кабинете, заставив полыхнуть полноцветное плетение. Дядя подобрался. Значение конкретно этого плетения он не знал, но явно догадался. Определенные разговоры всегда ограждают дополнительной защитой. И я не стал его разочаровывать. «У меня есть ритуал принятия в вечный род», — сообщил я. «И я намерен опробовать его на тебе. Ты как, готов?» «Правда?» — у Ревана неожиданно сел голос. «Конечно», — спокойно кивнул я. «Тебя принял родовой камень, когда он еще был камнем. Не вижу препятствий к тому, чтобы фактически повторить это. Ты — Раджат. Возможно, куда больше Раджат по духу и воспитанию, чем я. «Зачем мне отказываться от тебя и твоих детей?» «Я готов», — благодарно склонил голову Риван. «Ты надолго в столицу?» — уточнил я. «Дня на три-четыре», — ответил Риван. «Тогда послезавтра проведем ритуал», — кивнул я. «Какие у тебя вообще дальнейшие планы?» «Это я у тебя приехал спросить наследник, слегка улыбнулся Риван. «Я тебе нужен?» «Нужен», — твердо ответил я. «И дело я тебе найду. Да, собственно, просто перечень вакансий в роду выдам. Выбирай любую. «У нас дикий кадровый голод». «Понял», — кивнул Риван. «Тогда вернусь в форт и займусь процедурой увольнения. Сразу предупреждаю, это затянется. Военное положение для приграничных подразделений снято, но уровень паранойи у командования только начал уменьшаться. Месяц-полтора меня с увольнением промурыжет точно». «Приемлемо», — спокойно ответил я. Если нужно будет на кого-то надавить, говори, у меня связи в столице уже хватает. Скорее всего, смогу помочь. Я попробую сначала сам, Неопределенно покачал головой Ривен. То ли самостоятельный, то ли просто не верит в мои связи. Ладно, его дело. Месяц-другой действительно ничего не решит. Самые срочные дыры у меня закрыты, а разгребать все остальное мы будем еще долго. Ну и, кстати, дядя, хочешь новую жену? с легкой улыбкой поинтересовался я или даже парочку ай да кому я нужен насмешливо отмахнулся он ты серьезно вскинул брови не спели уже предлагали мне жену для тебя не спели для меня вытаращился на меня риван те самые не спели которые владеют индором те самые кивнул я риван продолжал ошарашенно на меня смотреть Он, похоже, вообще не отдавал себе отчета о переменах, которые произошли с Родом в его отсутствие. Ему явно очень хотелось спросить, не издеваюсь ли я. Но он был аристократом и прекрасно понимал, что такими вещами не шутит. «А почему не для тебя?» — осторожно уточнил он. «Моя третья помолвка будет оглашена буквально через пару декад», — улыбнулся я. «Мне отдали гения клана Джоти. Джути! выпал в осадок дядя. «Великий клан!» «Да ты вообще, что ли, за новостями не следил в своих лесах?» — фыркнул я. «Про полноцветный клан хоть знаешь?» «Слышал», — кивнул Риван. И, судя по его равнодушию, не оценил. «Когда сам станешь полноцветным магом?» — насмешливо поинтересовался я. «Я?» «День откровений. Это даже забавно. Давно никто в моем присутствии столько не удивлялся». Возьмешь новый ранг, обучу тебя полноцветной магии, улыбнулся я. А так можно, да? Изумленно покачал головой дядя. А говоришь, слышал про полноцветный клан? укоризненно произнес я. Или слышал, но не вникал. Во всех родах нашего клана уже есть местные полноцветные магии. Местные Риван! Местные! Судя по вытаращенным глазам, он и правда не вникал. Да! несколько раз заторможенно покивал Риван. «Привыкай», — жестко усмехнулся я. «С нами давно уже вся элита на равных общается. А через пару декад мы и сами великим кланом станем». «Чего?» — просипел он. «После объявления моей помолвки с дочерью главы клана Джоти он передаст мне полный клановый ритуал», — пояснил я. «И после проведения этого ритуала у клана Раджат будет как минимум четыре звезды. Мы станем великим кланом официально». Риван даже ответить не смог. Он просто смотрел на меня стеклянными глазами. Ясно, перегруз. Я ему картину мира напрочь сломал, похоже. Как-то я не подумал, что бегая по приграничным лесам, Риван окажется настолько не в курсе. Новости-то сами по себе разлетаются быстро. Достаточно ими хоть немного интересоваться, чтобы знать почти все. Риван явно не интересовался, а я этого не учел. Сейчас, к сожалению, много времени на адаптацию я ему дать уже не могу. Его приезд в столицу не останется в тайне, и те аристократы, кто не смог найти подход ко мне, как мухи на мёд слетятся на дядю. И мне нужно, чтобы он адекватно оценивал ситуацию. Пойдешь со мной на прием к великому клану Сидхарт», — сообщил я, — «сам посмотришь на новую реальность». Я мог бы взять с собой Льяру, но тянул с приглашением ей до последнего, надеялся, что дядя успеет приехать, и он успел. «Мне нужно представить его обществу и представить в правильном свете, как родича, как члена вечного рода, как свою левую руку, в конце концов. В роду Раджат еще долго будет всего два взрослых мужика, и это накладывает на нас определенные обязательства, на нас обоих». «А? Ага», — машинально кивнул Ривен и встал. «Это надо э -э -э, переварить? Давай завтра продолжим, ладно?» Дожидаясь ответа, он двинулся в сторону двери я с легкой ухмылкой наблюдал за его деревянной походкой нет все таки это забавно когда ты сам каждый день собираешь по кирпичику и влияние и силу и репутацию и связи оно так не выглядит и только в такие моменты видя охреневания людей на которых ты вывалил все разом и сам осознаешь масштабы у двери риван остановился и обернулся а когда прием спросил он завтра «Да чтоб тебя!» — в сердцах бросил он. «Что с тобой, дорогой?» Едва увидев ввалившегося в ее комнату мужа и его неестественную походку, Рачана бросилась ему навстречу. О его приезде ей доложили, но он почти сразу ушел в кабинет к Шахару и перехватить его даже для того, чтобы просто поздороваться, Рачана не успела. «А?» — встрепенулся Риван. «Привет, дорогая!» Он улыбнулся, привычно обнял жену, и коротко поцеловал ее в губы. «Привет», — улыбнулась Рачана. «Чаю?» «А «Покрепче, что-то есть?» С затаенной надеждой спросил Риван. «Что случилось?» — отстранилась Рачена. «Да, с Шахаром поговорил». Безнадежно махнул рукой Риван. Он обошел жену и бессильно плюхнулся в кресло. «И что он тебе такого сказал?» — по-прежнему настороженно уточнила жена. «Он...» «Он — проклятый монстр!» — выдохнул Риван. «Он меня на прием к великому клану ситхард завтра тащит!» Аргус ситхард его друг, — улыбнулась Рачана. Она расслабилась, поняв, что ничего страшного не произошло, и уселась в соседнее с мужем кресло. Эта шахар мог не понимать, насколько мало внимания Риван обычно обращает на то, что не связано с его непосредственной деятельностью. Но она там уже знала и прекрасно понимала, какой шок он сейчас испытывает. Это при условии, что Шахар хоть немного сдерживался и не вывалил на Ривана все сразу. А это вряд ли. Судя по состоянию мужа, парень ему основательно картину мира подорвал. «Друг!» — взвыл Риван. Рачана только вздохнула. Знать бы еще, что конкретно Шахар уже сказал. Чтобы не вываливать лишнее и не добивать мужа собственными руками. «Аргус Ситхард такой же пришелец, как и Шахар», — ровно ответил рачана «И да, они очень хорошо общаются. Пару раз даже кутили вместе вроде». Риван только головой покачал. «Вот скажи мне, как?» — заговорил он. «Этот чужак даже года не провел в теле моего племянника. А уже предлагает мне жену из Неспели». «Что?» — тихо выдохнул рачана изумленно распахнув глаза. Риван ее явно не услышал. «У него самого третья жена будет Джоти, продолжил он. «У него все роды клана владеют древней магией. Мы завтра на прием к Ситхарт идем, и чую, вообще не в качестве массовки». «Это далеко не все новости, дорогой», — слегка улыбнулась Рачана. «Мальчишка явно тебя пожалел». «Мальчишка!» — взвился Риван. Он мгновенно собрался и перевел на жену тяжелый взгляд. «Не смей его так называть, Рачана» жестко потребовал Риван. Глава рода, глава клана. Имею уважение к человеку, который вывел наш род на запредельный уровень. Проклятие. Да у меня сейчас ощущение, что это не он попаданец, а я. Попаданец в будущее. Как будто пара десятков лет незаметно промелькнула мимо меня. Да какое там десятков, сотен? Рачана молчала. Муж, похоже, начал приходить в себя, и это не могло не радовать. Настолько глобальные перемены мало кто мог бы принять быстро, а времени у них нет, судя по завтрашнему приему. «Правильно он сказал», — продолжал Риван. «Я как будто в другой реальности очнулся. Далеко не каждый род способен так взлететь и за несколько столетий. А Шахар сделал это всего за год. Великий клан, подумать только». Он перевел взгляд на жену, убедился, что она внимательно его слушает, и добавил. «Я умею ценить чужие заслуги и умею адекватно оценивать себя. Ни ты, ни я этому мальчишке в подметке не годимся. Он занимает свое место по праву. И я не хочу слышать от тебя ни малейшего пренебрежения к нему. Он плоть от плоти рода. Он лучшее, что случалось с родом Раджат за многие тысячелетия. И я сделаю все, чтобы помочь ему укрепить род и клан. Если он допустит меня к делам, конечно». «Допустит», — кивнула Рачана. «Меня же допустил». Ты не наделала глупости, я надеюсь, остро взглянул на жену Риван. Наделала, с кривой ухмылкой призналась Рачана. Поначалу, но вроде обошлось. Я сейчас занимаюсь социальным кодексом рода, и пока критических замечаний к моей работе у Шахара нет. Молодец, спокойно кивнул Риван. Я надеялся, что ты оценишь пришельца по достоинству, и что он тоже тебя оценит. «Людьми он не разбрасывается, это точно», — слегка улыбнулась Рачана. «А что, все будет непросто? Ну, мы это знали с самого начала». Риван встретил взгляд жены и грустно улыбнулся в ответ. «Конечно, ни один из них не забыл смерти дочери. Но, как ни странно, к девочке больше был привязан Риван. И ее предательство он переживал намного тяжелее жены, даже несмотря на статус бастарта». Ривен был воспитан в древнем роду, и его преданность роду никогда не вставала под сомнение. Сейчас, будучи взрослой женщиной, Рачана понимала, что в то время муж не столько хотел детей, сколько выполнял свой долг перед родом. Ну а с 18-летней девчонки, которая больше всего любила носиться по полигону с братьями, и вовсе спрос невелик. Сейчас она действительно ощущала свою ответственность за новую жизнь, которую носила под сердцем. А тогда... Тогда она тоже пыталась выполнить свой долг, так, как могла и так, как его понимала. Вот только первый же год в четырех стенах со своей неприглядной очевидностью показал, что жизнь на задворках небольшого патриархального рода — это не для нее. И несмотря на все муки совести и чувство вины, она с огромным облегчением сбежала в армию вслед за мужем. А во что это вылилось для их дочери? Этот груз им придется нести до конца своей жизни. Им обоим. «Надо смотреть в будущее», — твердо произнес Риван. «Наш род получил уникальный шанс в лице Шахара. И я не хочу оказаться на задворках истории. Я хочу знать, что в возвышении рода есть и мой вклад. Пусть даже он будет минимальным. Ты со мной?» «Да, дорогой».